Бестиги встал и опустил холщовые римские шторы, отгородившись от нервических девиц в офисе. Затем он снова сел и толстыми пальцами стал задумчиво потирать подбородок, косясь то на Страйка, то на опущенные шторы. Страйк почти воочию видел, как хозяин кабинета перебирает разные варианты, словно тасует колоду карт. «Гордины были задернуты. — проговорил, наконец, Бестиги. — А без света не видно, кто там прячется на балконе. Тензи не изменит своих показаний. — Посмотрим, — ответил Страйк, вытягивая ноги. Протез давал о себе знать. — Когда я объясню ей, что на языке закона ваши с ней действия называются предварительный сговор с целью воспрепятствовать совершению правосудия и что чистосердечное признание — хоть и запоздала, может уберечь ее от тюрьмы. <с> когда я прибавлю, что ей, как жертве домашнего насилия, гарантировано сочувствие общественности, и озвучу примерную сумму, которую она получит за исключительные права на публикацию своих откровений, когда я объясню, что она сможет выступить в суде, и ей поверят и осудят злодея, убившего ее соседку, тогда даже у вас, мистер Бестиги, думаю... — Не хватит средств, чтобы заставить ее молчать. Губы Бестиги нервно дрогнули. Он достал новую пачку черных сигарет, но открывать не стал. В воздухе повисла тишина. Бестиги крутил в руках пачку. Наконец он выговорил. — От меня ты никаких признаний не дождешься. Стройкой бровью не повел. «Знаю, вы хотите как можно скорее позвонить своему адвокату, но при этом можете упустить один выигрышный для себя момент. Конечно, вам будет тяжело признаваться в том, что произошло той ночью. Но это куда лучше, чем проходить по делу об убийстве в качестве главного подозреваемого. Придется убирать меньше из двух зол. Сказав правду, вы отведете от себя подозрение в убийстве». «Ну, хватит!» «Убирайся!» Страйк все же удалось завладеть вниманием Бестиги. «Вы не могли совершить это преступление. Ведь если бы именно вы сбросили Лендри с верхнего этажа, то не успели бы впустить Тензи в квартиру через считанные секунды после падения тела. Мне дело видится так. Выставив жену на балкон, вы пошли в спальню, легли на кровать, устроились поудобнее. Полиция подтвердила, что постель была смята» и стали поглядывать на часы. Не думаю, что вы собирались поспать. вы жену на холоде слишком долго, вас осудили бы за непредумышленное убийство. Неудивительно, что охранник Уилсон сказал, тряслась, как собачонка на морозе. Вероятно, это была первая стадия гипотермии. Еще одна пауза. Только пальцы Бестиги легко барабанили по краю стола. Страйк достал блокнот. «Теперь вы готовы ответить на пару вопросов?» «Да пошел ты!» Продюсер не мог больше сдерживать ярость. Он выпятил челюсть и вздернул плечи. Страйк представил, какого страху нагнал Фредди на свою хлипкую, одурманенную кокаином жену, когда двинулся на нее с вытянутыми руками. «Ты вляпался по-крупному», — невозмутимо произнес Страйк. «Но насколько глубоко ты увязнешь, зависит только от тебя». Можешь все отрицать. Можешь вести баталии с женой в суде и в прессе. Конец будет один. Тебя упекут за лжесвидетельство и препятствование следствию. Или ты можешь начать сотрудничать прямо сейчас, чтобы заслужить благодарность и расположение родственников Лулы. Тем самым ты подтвердишь свое раскаяние. А это придется очень кстати, когда ты будешь подавать прошение о помиловании». «А если твои показания к тому же помогут в поимке убийцы Лулы, то ты, насколько я могу судить, отделаешься частным определением. А вот полицейских, общественности пресса, сожрут с потрохами». Шумно дыша, Бестиги обдумывал слова Страйка. Наконец он прорычал. «Какой к черту убийца? Уилсон обыскал весь дом». И никого не нашел. Лэндри сама бросилась вниз. Он дернул головой. Наркоманка долбаная, как и моя женушка. Убийца есть. Страйк взял прежний вежливый тон. И вы лично помогли ему скрыться. Что-то в его голосе остановило Бестиги, который уже готов был хохотнуть. Черные щелочки глаз выдавали раздумье. «У вас, говорят, были планы предложить Луле роль в фильме?» Бестиги обескуражил такой поворот темы. «Одно время подумывал», — пробормотал он. «Правда, она чокнутая была, но до да чего хороша чертовка?» «Вы собирались свести их с Диби Макком в одном проекте?» «Это было бы золотое дно!» «А что за фильм вы задумали после смерти Лулы?» «Как такая биографическая штука называется? биопик? Говорят, Тони Лэндри был не в восторге. К удивлению Страйка, дутловатая физиономия Бестиги расплылась в сатанинской ухмылке. «Кто ж тебе такое сказал?» «Но это правда». Бестиги впервые почувствовал, что перевес на его стороне. «Нет, вранье!» Энтони Лэндри прозрачно намекнул, что с радостью вернется к этому разговору, как только леди Бристоу отдаст концы. «Значит, он не был зол, когда позвонил вам для обсуждения этого вопроса?» «Если подойти к делу тактично, и т.д., и т.п.» «Вы хорошо знаете Тони Лэндри? Я хорошо о нем осведомлен».